Глава тридцатая. Фрэнк не просто споткнулся. У него случился сердечный приступ. Пэт с ужасом смотрела, как спасатели пытались сделать всё, что в их силах, но не могли спасти того, кто тридцать пять лет оставался рядом с ней. Фрэнк умер по пути в Макдаф, и Пэт теперь сама походила на призрак. Она неподвижно сидела на спасательной станции, завернувшись в одеяло. И её горе никого не могло оставить равнодушным. Он уже давно плохо себя чувствовал, всхлипывала Пэт. Анна держала её за руку, и у неё самой по лицу текли слёзы. Я пыталась убедить его, чтобы он притормозил, но он не слушал ни меня, ни врачей, даже собственное сердце ни за что не хотел менять образ жизни, старого учить, что мёртвого лечить, так он говорил. О, Фрэнк. Шторм не утихал. Он захватил побережье и всей своей мощью обрушивался на землю. Скоро спасательному судну придётся вернуться в море. Анна подняла голову, заметила Роберта Маккенди, который разговаривал с Леоном, и оцепенела от страха, представив, что он снова окажется среди яростных волн. Она встала, и её место рядом с Пэт заняла Сьюзен. Роберт увидел, что она идёт к нему. И его взгляд устремился на скорбную группу за её спиной. Как Пэт, тихо спросил он. У глаза Анны снова наполнились слезами. Похоже, в шоке. И мне всё ещё не верится. Фрэнк. Роберт подался вперёд, словно хотел обнять её, но его опередил Лэм. Несколько минут он прижимал её к себе, а потом отстранился. Я всё-таки думаю, что тебе надо в больницу. Пусть тебя осмотрят. Парамедики сказали, что с нами всё в порядке. Я хорошо себя чувствую. И сейчас я должна быть с Пэт. Это же очевидно. Она отвела взгляд от Лема. Со мной всё хорошо, благодаря вам двоим и остальной команде. Лем, а что ты делал на спасательном судне? Роберт прочистил горло. Лем сообщил нам, что дорогу перекрыло оползнем, позвонил в службу спасения. Я до тебя не дозвонился и хотел убедиться, что ты в порядке объяснил Лем. Поехал к тебе и увидел, что случилось. Не знал, что ещё можно сделать. Всех спасатели подняли по тревоге, прибавил Роберт. Иначе я приехал бы раньше и увидел оползень. Он кивнул, указывая на Лема. А он не дал нам выйти в море без него. Что я бурного моря не видел, буркнул Лем. Ещё бы, подтвердил Роберт. Уж мы нашли бы тебе применение. Он достал из кармана ключи и отдал Анне. "Лем отвезёт от вас с Пэттом мне домой. Рона заберёт Тери и Сьюзен. Насчёт дуги я уже договорился, а у Дэвида в Магдафе живёт друг". Анна с облегчением взяла ключи. "Оставайтесь сколько понадобится", продолжал Роберт. "Телефон врача на холодильнике на всякий случай. Роби с Барбарой пробудут там до утра, так что располагайтесь поудобнее. У меня одна гостевая спальня, но «Диван меня устроит», — успокоила его Анна. Помещение станции заполнил звук сирены. «Мне пора». Роберт остановила его Анна, но тут же осознала, что не знает, что сказать. «Спасибо, что пришли за нами». «Не за что». Казалось, он хочет что-то добавить, но он лишь кивнул им обоим, посмотрел на Пэт и вышел. Лим отвез Пэт и Анну в Гарденстаун. Усадил на кухню Роберта Маккензи и приготовил какао. Анна сомневалась, что Пэт полностью осознаёт всё, что случилось с ними за последние несколько часов. Да и сама она тоже. Несмотря на горе, Пэт так измучилась, что Анне удалось уговорить её лечь. Она сидела на тёплом одеяле в уютной комнате в мансарде дома и держала пожилую женщину за руку, пока та не уснула. Я останусь, если хочешь предложил Лем, когда Анна осторожно спускалась по лестнице, чтобы взять одеяло для себя. Со мной всё будет хорошо, ответила она. Теперь у меня единственное желание спать. Лем кивнул, обнял её и прильнул щекой к её волосам. Стоит мне подумать о том, что могло случиться, но не случилось же, тихо возразила Анна. Благодаря тебе, Когда он ушёл, Анна легла на диван, под груду одеяла и стала слушать звуки бури, бушевавшей снаружи. Она представляла Роберта Маккенди на спасательном судне. Мысль о том, что он теперь там, в самом центре шторма, пугала её. Сон её был тревожным, и ей снились тьма и разрушения, а среди всего этого ужаса счастье рыбачки. Она проснулась с мокрым от слёз лицом, не понимая, где находится. Сквозь шторы пробивался слабый утренний свет, но ветер ещё не стих. "Эй", произнёс тихий голос рядом с ней. Роберт сидел в кресле напротив дивана, на котором она спала. Он переоделся в обычную одежду. Лицо его осунулось от усталости, под глазами залегли тени. Анна молча протянула ему руку. Они смотрели друг на друга, и он большим пальцем поглаживал её ладонь. Так продолжалось довольно долго, пока Анна снова не погрузилась в беспокойный сон. Шторм утих только через 2 дня, но дождь всё не прекращался. Когда ветер ослаб настолько, что на улице стало возможно выпрямиться во весь рост, потрёпанные остатки завсегдатаев собрались в порту Геймре и смотрели на криви, отделённая от них серыми водами бухты. Даже на таком расстоянии они различали громадный шрам, оставленный оползнем, широкую рану на склоне скалы позади деревни. Вряд ли здесь остался хоть один не пострадавший дом. Они сохранились, но издалека нельзя было определить, как сильно повреждены их фундаменты и задние стены. Шкатер рыбачки стояла на своём месте, глухой стеной к морю. Анна удивилась чувствам, которые всколыхнулись в ней при виде дома. В глубине души она опасалась, что оползень снесёт его со стенки набережной прямо в воду. Анна помогала Пэтс с организацией похорон Фрэнка, но все эти хлопоты казались ей нереальными. Она всё ждала, что дверь в доме Роберта Маккинзи откроется и через порог шагнёт Фрэнк с такой знакомой улыбкой на лице и насмешливыми интонациями в голосе. Не знаю, как я буду жить одна, всё время повторяла Пэт. Её лицо походило на застывшую маску алицетворения безмерного горя. Они плакали вместе с Анной, и в самые тяжёлые минуты та опасалась, что горе повредит ребёнку в её утробе. Более того, она задавалась вопросом, зачем всё это нужно, стоит ли влюбляться, если утрата любимого вызывает такие страдания. Вновь и вновь она переживала потерю отца. «Я понимаю, как этого мало», — сказала Анна в одну из таких минут. «Но я всегда буду рядом. Вы не одна». Пэт сжала ее руку. «Ты не обязана беспокоиться обо мне, милая. У тебя самой забот теперь выше крыши. Ты не можешь оставаться в разрушенной деревне, и тебе нужно думать о более важных вещах». «Нет смысла говорить об этом, пока мы не знаем масштаба разрушений», — ответила Анна. «Вдруг всё не так плохо, как нам кажется? В конце концов мы видим, что и приютка чая, и счастье рыбачки уцелели». Пэт снова сжала её руку, но потом её отвлекли, и Анна занялась своими делами. Электронное письмо от Мелиссы с темой «Кулинарная книга» напомнило ей, что где-то жизнь продолжается. Только читая письмо, Анна вспомнила, что все её рецепты остались в тетради, лежавшей в дорожной сумке, которую она не захватила с собой во время поспешного бегства. Понятно, что теперь у неё есть более насущные заботы, чем кулинарная книга, и Анна надеялась, что издатель её поймёт. Именно об этом она и написала в ответе. Несколько часов спустя зазвонил её мобильный. "Анна", сказала Милиса, услышав её голос. "Я вам так сочувствую". Анна провела рукой по глазам. Послушайте. Кулинарная книга. Не думаю, что у нас что-нибудь получится. Уже нет. Забудьте пока об этом. Я звоню вам просто как друг. А ещё хочу вас кое с кем познакомить. Вы в курсе, что мы также издаём Таймер Зетели? Да, конечно. У меня есть пара её книг. Так вот, за время совместной работы мы подружились, и мы говорили о вас. Она восхищена тем, что вы сделали в Криви, и ей нравится описание ваших блюд. Получив ваше письмо, я позвонила ей и попросила разрешения дать вам номер её телефона на тот случай, если вам нужна моральная поддержка. Она будет рада вашему звонку. Собственно, Теймер сказала, что сама собиралась связаться с вами. Да? А она нахмурилась. Зачем? Вероятно, чтобы сказать, какая вы замечательная. Это в её духе. Думаю, общение с Таймер это как раз то, что вам сейчас нужно. Хорошо, сказала Анна. Спасибо. Я ей позвоню. Позвоните обязательно. И я тоже всегда в вашем распоряжении. Они попрощались, а потом Анна долго смотрела на номер, записанный на листке бумаги, и думала, что Милиса, наверное, права, и ей не помешает моральная поддержка тех, кто в её распоряжении ей марзетели, яркая, необычная женщина, которой даже три беременности не помешали успешно управлять маленьким рестораном на южном побережье. Завоевав признание, она открыла ещё несколько ресторанов и во главе каждого из них поставила женщину. Кулинарные книги, которые она написала, ввели её в новый мир, а за книгами последовали телепрограммы. Джефф ненавидел её из принципа, хотя Анна никогда не могла взять в толк Что это за принцип? Пару дней спустя Анна набрала номер, который дала ей Милиса. Они с Теймер проговорили больше часа, и Анна поймала себя на том, что впервые после смерти Френка смеётся. Молодой Робби служил утешением всем, и особенно Пэт. Приходя домой из школы, он первым делом заваривал ей чай, потом садился рядом и подробно рассказывал, как прошёл день. Вероятно, понимая, что ей нравится просто слушать его голос, мальчик убедил Пэт помочь ему печь песочное печенье и предложил организовать в школе распродажу выпечки, чтобы собрать деньги для жителей Криви. "Замечательная идея", похвалила Анна, не решившись сказать, что для спасения деревни денег потребуется во много раз больше. У неё мелькала мысль: "Неужто же для этот природный катаклизм саму деревню Точно так же, как шторм пятьдесят третьего года уничтожил там рыболовство. Это место многое пережило, сказал ей Роберт несколько дней спустя, когда они вечером сидели за столом на кухне. Поэты Робби уже легли спать, и они остались одни. Я верю, что найдётся способ возродить криви. А я всё время думаю, что вот такая работа не под силу людям, которые к ней не привычны, сказала Анна. Поэты так уже начинало сдавать А потеря Фрэнки её совсем подкосила. Тери и Сьюзен могут рассчитывать только на себя, а остальные, Фил и Мари, Дэвид и Глин, не живут там постоянно. У меня такое чувство, что все они предпочтут уменьшить потери и переедут в другое место. Может, сюда, в Гарденстаун? Так ведь будет гораздо проще, да? Роберт Кевноу. Теперь самое подходящее время для переезда. Они замолчали, не решаясь сказать, о чём думают. Анна протянула руку, и Роберт сжал её в своих ладонях, опустив хмурый взгляд на их переплетённые пальцы. Что-то изменилось в их отношениях за эти дни, пока Анна и Пэтэ жили в доме Маккензи? Нет, не изменилось, подумала Анна, а углубилась. Но осталось невысказанным прорываясь в такие моменты, как этот, когда один из них или оба не хотели, но не осмеливались что-то сказать. Вы должны поступать так, как лучше для вас, сказал Роберт. Как лучше для ребёнка, я это понимаю, Анна вздохнула. Жить в разрушенной деревне, доступ к которой есть только с моря, даже если счастье рыбачки совсем не пострадало, даже если Я знаю, кивнул Роберт. Знаю. Анна молча покачала головой, не находя слов. Ань не хотелось, чтобы он наклонился к ней через стол и поцеловал. Она сама поцеловала бы его, но тоже не могла собраться с духом. Разумно ли на что-то надеяться, если ей придётся уехать, причём скоро? Какая ирония. В первые дни в деревне она отчаянно хотела уехать, а в последние остаться. Я отвезу вас туда, когда погода улучшится, сказал Роберт Маккензи так тихо, что она едва его слышала. Всех, кто захочет. Мы возьмём радость Кэсси, когда шторм утихнет. Момент был упущен, и она осторожно высвободила руку из его ладони. Роберт отпустил её, встал, взял со стола пустую кружку и поставил в раковину. Взгляд Анны остановился на фотографии Кесси, по-прежнему прикреплённой к холодильнику, и она вдруг отчётливо поняла, что в будущем к этому снимку может присоединиться другой, с изображением её самой и ребёнка, который сейчас растёт у неё внутри. Она встала, пожелала Роберту, всё ещё стоявшему к ней спиной, спокойной ночи и поспешно вышла, пока у неё ещё хватало решимости. Не пытайся от этого убежать, посоветовала Кетти, когда Анна лежала на диване под одеялом, прижимая к уху телефон. Я должна. Почему? Анна рассмеялась, но смех вышел не весёлым. Кетти, единственная, кому она раскрыла свой новый секрет. Теймер Зэтли предложила ей работу шеф-повара в своём новом ресторане, который планировала открыть в Ньюкасле в следующем году. Теймер совсем не смущала беременность Анны. Чего не скажешь о владелице единственного ресторана, нуждавшегося в шеф-поваре, до которого из Кривие можно было добраться на машине. Тот критически посмотрел на её живот и заявил, что накануне вечером уже взял кого-то на это место. Как я останусь? Вопросом на вопрос ответила Анна. Это и раньше выглядело глупо, а теперь чистое безумие, ведь так? К эти молчала. «Я хочу, чтобы у тебя была работа, которую ты заслуживаешь». «Наконец», — сказала она, — «видит Бог, ты талантлива, и ты нашла своё призвание. А ещё я хочу, чтобы у тебя была жизнь, семья, любовь. Но если ты примешь предложение Зеттели, тебе придётся забыть о Роберте Маккензи, а я не думаю». А она не дала ей договорить. «Он не... это не... в общем, на это у нас не было времени». «Но ты знаешь? Ничего я не знаю», — сказала Анна. «Только то, что единственный дом, который я вправе называть своим, находится в деревне, где, возможно, больше ничего не осталось, и что мне бросили спасательный круг, чтобы начать все заново, в другом месте. Моя милая Шелки, нельзя лишиться того, чего у тебя не было, и все же. Я лежу ночью без сна и пытаюсь представить, Как ты объяснила бы это Робби? Думаю, ты сказала бы ему, что жизнь похожа на море, с приливами и отливами. Ты сказала бы, что море что-то у нас отнимает, а что-то приносит, как и жизнь. Я убеждаю себя в том, что если она уедет, а разве теперь может быть иначе? То это просто очередной отлив. Я убеждаю себя, что ничего не потеряю, потому что дважды в жизни никому не может так повести. В этом мире просто не бывает столько любви.